В гараже внезапно сделалось темно, и, обернувшись, Иларион обнаружил в дверном проеме фигуру одного из лесных братьев, преграждавшую солнечному свету доступ в помещение. Заметив, что на него смотрят, тот что-то проговорил по-латышски. «Не понял», – сказал ему Иларион. «Ты извини, брат, я по-латышски Небельмеса не понимаю». Пришелец кивнул с таким видом, словно признание Илариона подтверждало худшие его опасения, и медленно, с сильным акцентом заговорил по-русски. «Ты кто? Русский? А ну выходи!» Иларион спокойно подчинился. Ему было любопытно. Когда он протискивался мимо даже не подумавшего посторониться лесного брата, тот протянул руку к поясу Забродова, на котором висели ножи. «Э, нет, дружок!» – сказал ему Иларион, мягко отводя его руку в сторону. «Э, ты зря! Даже и не мечтай!» Лицо этого человека казалось ему знакомым, только вот освещение было не то. Почему-то эти твердые челюсти и глубоко посаженные глаза виделись ему озаренными дымным заревом, а лоб тогда, помнится, прятался под низко надвинутым козырьком форменной фуражки. «О, да я тебя, оказывается, знаю», – сказал ему Илларион. «Ты у нас, оказывается, людей убиваешь и дома жжёшь? Вот интересно, знает ли об этом твой хозяин? Машину мою тоже, небось, ты угнал? не Недоносок!» Таможенник быстрым движением взял на изготовку висевший под мышкой короткоствольный автомат. Но Илларион одной рукой отвёл ствол оружия от греха подальше в сторону, а пальцами другой... Крепко ухватил своего противника за длинный хрящеватый нос, сдавил и с наслаждением повернул по часовой стрелке. Глаза таможенника полезли из орбит. И тогда Забродов, развернувшись так, чтобы было удобнее, с силой оттолкнул его от себя обеими руками. Таможенник с шумом обрушился внутрь гаража, повалив сложенную у входа стопку покрышек. Порок наказан! Справедливость восторжествовала!» Вслед ему сказал Илларион, обернулся и увидел еще троих. «Но что за чертовщина!» – раздосованно произнес он. «Дадут мне когда-нибудь отдохнуть или нет? Вы что, совсем озверели здесь от безделья? Идите, изнасилуйте какую-нибудь зайчиху или отнимите у челнока сумку с женскими кофточками. Чего вы ко мне-то привязались?» В это время кто-то тяжело спрыгнул ему на плечи с крыши гаража, и попытался разодрать ему рот грязными пальцами. Таких фокусов Илларион терпеть не мог с самого детства. Поэтому швырнул прыгуна на землю несколько резче, чем следовало. Падая, тот с глухим стуком выбил из бетонированной подъездной дорожки облако пыли и остался лежать без движения. К Забродову немедленно подскочил другой, и тот встретил его прямым ударом в челюсть. Он сильно ушиб пальцы, но зато получил твердую уверенность в том, что и этот не встанет в течение получаса. Оставшиеся двое прыгнули почти одновременно. Одного Элларион пропустил мимо себя, подставив ему ногу и проводив подзатыльником, так что тот влетел в гараж и с грохотом ударился о задний борт ландровера. Другой совершенно бездарно открыл лицо, и кулак Забродова с глухим звуком ударил нападавшего точно в Адамово яблоко, отчего тот медленно сел на землю, охватив ругами разбитый кадык и судорожно хватая воздух широко открытым ртом. Тут из темноты гаража на него навалился очухавшийся задиры с автоматом. Вместо того, чтобы огреть Забродова прикладом по затылку, он решил использовать автомат в качестве удавки. Илларион раздраженно двинул его локтем в солнечное сплетение и неожиданно оказался обладателем автомата, хозяин которого корчился на бетоне позади него. Со всех сторон доносился тяжелый топот армейских ботинок. Лесные братья сбегались к месту происшествия. Услышав лязг затвора, который невозможно спутать ни с каким другим звуком, Илларион метнулся в спасательную темноту гаража, ничком упал на бетонный полк, и тоже оттянул затвор. Целись в бегущие фигуры, он прикинул, что имеется в его распоряжении. Получалось не так уж мало. Два автомата при четырех полных или почти полных магазинах. Два ножа. Да еще, черт побери, мещеряковский заувер с двумя дюжинами патронов, из которых десяток, по меньшей мере, заряжены картичью. С этим при желании можно продержаться против целой армии, Тем более, что справа, слева и сзади были кирпичные стены, а артиллерии у противника, скорее всего, не было. Вот только если гранаты. Илларион покосился в сторону смотровой ямы и решил, что использовать ее в качестве окопа станет только в самом крайнем случае. Это была настоящая ловушка, обратного хода из которой не будет. В яме вдруг кто-то тяжело с натугой завозился, оглашая гараж горестными стонами. Иларион вздрогнул, но немедленно вспомнил о таможеннике, протаранившем собой задний борт его машины. Этот бедняга, оказывается, ухитрился скатиться в яму и теперь, похоже, не мог сообразить, как оттуда выбраться. В сущности, решил Иларион, та же проблема стоит сейчас и передо мной. Радушный хозяин, похоже, решил-таки сэкономить свои 12,5%, и заставить замолчать неудобного свидетеля с помощью простого средства.